Глава пятая. Равноценный обмен. Бармен прошёл вдоль стойки и кивком позвал Адриана за собой. Коснувшись стены справа от края столешницы, он применил магию. Едва желтоватое свечение вокруг его руки погасло, стена изменила свой вид, и в ней появилась чёрная дверь. Бармен открыл её, придержав для Адриана, и пропустил гостя вперёд. Коридор оказался намного светлее, чем зал клуба а музыки в нём совсем не было слышно. Словно действовали изоляционные чары. Перед магом предстали несколько дверей, таких же антрацитово-чёрных, как входная. Бармен повёл Адриана к самой последней. Постучав в неё, визитёры получили разрешение войти, сказанное приглушённым голосом, и тут же очутились в кабинете владельца клуба. Харон обернулся, услышав их. Это был мужчина средних лет, с длинными вьющимися серебристыми волосами. На лице с резкими чертами лежала печать задумчивости. Низковатые надбровные дуги отбрасывали на тёмные глаза тень. Харон опустил руку, который касался подбородка, и выпрямился. «Кого это ты привёл ко мне, Энэй?» Его голос был тихим и низким, слегка вибрирующим. «Вот, сегодня объявился у нас. Утверждает, что самый лучший следопыт. Тебе же был нужен? Поговори с ним». «Хорошо. Спасибо. Ты свободен». Когда бармен скрылся, Адриан с непринуждённым видом повернулся к Харону. Тот окинул гостя оценивающим взглядом, явно не веря, что случай подкинул ему человека, которого он искал. «Присаживайтесь», — вежливо предложил Харон, а сам занял место за письменным столом. Адриан опустился в одно из мягких кожаных кресел, небрежно закинул ногу на ногу и сцепил руки в замок перед собой. «Вы сказали Энею, что вы следопыт?» «Так и есть. Я следопыт. Правда, в городе я недавно и ищу одну девушку». «Не получается напасть на след самостоятельно?» осклабился хорон считая, что подловил собеседника. «На след я напал. Вот только она не пользуется магией в быту, а только сражается. Очень предусмотрительно с её стороны. Из чего я сделал вывод, что моя цель вхожая в сеть ваших клубов. «Дайте мне информацию, с кем она работает из заказчиков или когда и где бывает, а я помогу вам и найду то, что вам нужно». Харон не ответил. За ногтями он постукивал по столешнице, словно раздумывая над предложением. У владельцев клубов был своеобразный кодекс чести, который запрещал им разглашать данные своих гостей. Но каждый из них был готов отступить от правил, получив заманчивое предложение. «Услуга вперёд. Слишком много у нас развелось шарлатанов. Уже двое пытались меня обмануть». Адриан прищурился. Конечно, он не ожидал, что хозяин клуба сразу пойдёт ему навстречу и всё расскажет. Впрочем, ему несложно было оказать тому небольшую услугу. Следопыты действительно были относительно редким видом магов, а толковых и вовсе по пальцам пересчитать. На свете было очень мало чародеев, которые развивали свои способности, а ведь без этого далеко не уйти. Магия — это не просто так. Это даже не инструмент. Это как способности к музыке или рисованию. Виртуозами не рождаются, ими становятся. Годами оттачивая навыки и уделяя тренировкам едва ли не всё свободное время. Магию нельзя использовать топорно, иначе она может серьёзно навредить, а ещё её нельзя подавлять. Ведь тогда она в конце концов убьёт того, кто решил посадить силу на цепь. «Хорошо», — согласился Адриан. «Кого нужно будет найти?» На лице Харона после этих слов появилось выражение удовлетворения. Хозяин клуба слегка расслабился, будто ощутив своё главенствующее положение и не подозревая, что Адриан лишь создаёт для него такую видимость. «Один человек в городе не так давно заполучил артефакт позволяющий воздействовать на демонов пятого класса и ниже, подобно заклятию демонической крови. Мне нужен этот артефакт. Однако я не знаю, где конкурент прячет его, иначе давно бы уже выкрал собственными силами. Полезная штука, — согласился Адриан. Я попробую ее отыскать. Есть детали, о которых я должен знать. Шпионы доложили мне что хозяин артефакта периодически перевозит его с места на место. У него несколько квартир в городе, дом за городом и пара нежилых помещений в аренде, разбросанных по всей территории города. Если он перевозит артефакт с места на место, шпионы не проследили маршрут? Сведя брови, с сомнением спросил Адриан. В ответ Харон фыркнул. «Конечно, проследили. Но в этом не было смысла потому что маршрут перевозки артефакта всегда разный, иногда составной. Возможно, решение, куда его везти, и вовсе принимается с помощью магии. И как часто это происходит? Примерно раз в месяц-полтора. Это скорее мера предосторожности, ведь хозяин артефакта уверен, что о его существовании никто не знает. Выходит, мне нужно будет только найти его. Я не боевой маг-харон, «Участвовать в добыче артефакта не буду». Собеседник ухмыльнулся. «Не придётся. Не стоит волноваться. Просто найти и отправить мою группу по следу. Они сами добудут эту вещь». «Ну, по рукам?» «По рукам. Информация о местонахождении артефакта в обмен на информацию о нужном мне человеке». «Равноценный обмен, верно?» «Ещё какой». Харон выглядел довольным. Он поднялся с места, а Адриан тоже встал. Они пожали друг другу руки, скрепляя сделку особой магией. Теперь ни один участник не сможет обмануть другого, и оба должны будут до конца выполнить свои условия. Блокирующие чары не действовали на этот вид колдовства, ведь он не требовал от участников активного манипулирования силой, а сами сделки заключались сторонами перед лицом самой высшей силы. Покинув кабинет Харона, маг, однако, не торопился уходить из клуба, решив, что стоит на всякий случай приглядеться к местной фауне. Он не ждал, что в первом круге вдруг появится Габриэль, но всё могло быть. Адриан прошёлся по залу, украдкой рассматривая людей, сидящих за столиками, сбившихся в группки и расположившихся за барной стойкой. Наверняка среди посетителей были и демоны. Но на любом подобном клубе всегда лежали чары, блокирующие магию. Это позволяло избежать драк и конфликтов, а демонам не давало принять свой истинный облик. Несмотря на то, что магические клубы были местом абсолютного нейтралитета, каждый владелец на всякий случай предпринимал дополнительные меры, чтобы избежать неприятностей. К нескольким гостям, вызвавшим наименьшие подозрения, Адриан подошёл, чтобы спросить насчёт Габриэль, но оказалось, Они её не видели. Мак подумал о том, что девушка могла скрывать свою внешность с помощью магической иллюзии. Блокирующие чары никак не сказались бы на новой внешности, ведь они не давали чародею колдовать в самом клубе, а не за его пределами. Этот ход был бы логичен с её стороны. Но магию так не обманешь. И, оказавшись с Габриэлем рядом в толпе, Адриан почувствовал бы её моментально. Наконец, покинув клуб, Мак решил вернуться домой. Задача, которую перед ним поставил Харон, не была сложной. Но подготовка всё равно займёт время. Скорее всего, придётся не один час отслеживать магическую активность, чтобы понять, где находится артефакт. Уже оказавшись дома, Адриан удобно расположился на диванчике и подтянул к себе с помощью магии свой чемодан. Вещи из него ещё вчера перекочевали в плотяной шкаф, но кое-что маг доставать не стал. Под чехлом для одежды лежала папка с листами особой бумаги. Адриан вытащил её и открыл, хмуро пересчитав остаток. Всего семь листов светло-коричневого цвета. Нужно будет найти время и создать для себя ещё парочку на всякий случай. Мак вытянул из папки один лист, а её снова убрал в чемодан. Бумага на ощупь имела необычную фактуру и напоминала что-то среднее между тонкой кожей и листом картона. Она создавалась умелыми следопытами самостоятельно и использовалась для отслеживания магической энергии. Не так уж много магов могли создать такой материал, и Адриан иногда делал листы на заказ для своих менее способных коллег. Стоил набор весьма прилично, так что маг, даже отойдя от активных поисков, мог не сомневаться. Без работы и денег он не останется. Растелив колдовскую бумагу на журнальном столике, Адриан положил рядом с ней обычную карту, купленную на вокзале. Затем он занёс над ними ладони и позволил магии пронизать сознание и роящиеся в нём мысли. Он думал о городе, его улицах и энергии, струившейся по ним. В каждом населённом пункте она проявлялась по-своему, и поэтому магические карты каждый раз получались уникальными. Наконец, спустя полчаса, рисунок города отпечатался на поверхности темно-коричневыми линиями. Адриан открыл глаза, придирчиво оценил своё творение и остался доволен. Теперь дело было за более сложным процессом. Харон сказал, что артефакт действует подобно заклинанию демонической крови, но ни одна магия на свете не способна его повторить. Значит, в артефакте содержалась настоящая кровь демона, и не простого, а владыки. Только такая субстанция могла помочь взять демонов под контроль на короткое время. Однако даже несколько минут было достаточно, чтобы выпытать у твари нужную информацию или заставить её подчиниться. Достать кровь демона владыке было практически невозможно. Именно поэтому такую магию во всем мире использовали единицы, которых можно было пересчитать по пальцам. Адриану повезло оказаться среди этих людей. Он вновь полез в чемодан. Там было двойное дно. Отогнув крышку, за которой скрывался небольшой потайной отсек, маг достал оттуда пузырёк, наполненный ярко-синей густой жидкостью. Существование у себя ёмкости с сильнейшей магической субстанцией Адриан хранил в строжайшем секрете, хотя у него фактически был неограниченный доступ к ней. И всё же не стоило лишний раз демонстрировать это посторонним и тем самым провоцировать неприятности. Адриан поставил пузырёк с кровью демона на свежесозданную карту и сосредоточился на них, снова позволяя магии сделать свою работу. Сила не подчинялась ему. Она действовала заодно. Тело мага стало её проводником, и она хлынула с ладоней, смешиваясь с энергиями крови демона и нанесённой на бумагу магической проекцией города. Вся эта амальгама должна была стать единым целым, и работать так, как того ожидал от нее Адриан. Совершив ритуал, чародей убрал ладони, заставив собственную магию исчезнуть, развеяться в воздухе. Главное здесь было не перебить своей силой энергии крови демона и проекции города. Они должны смешаться в равных пропорциях, только тогда все сработает. Емкость с кровью сияла белым потусторонним светом. От карты же исходило слабое оранжевое свечение. В углах листа Появились четыре магических символа. Через несколько минут свечение погасло, а символы, казалось, были словно выжжены в бумаге. Ритуал завершился. В тот же миг на карте начали появляться красные следы, похожие на неровные кляксы чернил. Их оказалось намного меньше, чем Адриан ожидал. Самые тусклые были старыми, практически выветрившимися, а самые яркие — новыми. Магию артефакты применяли недавно. По всему городу мест, отмеченных следами, было шесть. Между их расположением не было никакой закономерности, и Адриан переключился на отслеживание свежих следов. Последние два круга, судя по их прозрачности, появились неделю назад и, если верить карте, где-то в пригороде. Харон говорил о загородной недвижимости. Похоже, это она и была. Если в ближайшее время на карте Не появится свежий след творящейся магии, придётся наведаться в пригород и самостоятельно попробовать ощутить эту магию, если артефакт ещё не перевезли в новое место. Адриан потянулся и улегся на диван, сладко зевнув. «Нетрудно догадаться», — думал он, «как этот пройдоха заманивает демонов к себе, предлагает им сделку на своей территории, а потом использует артефакт, И никакой сделки, конечно же, больше нет. Странно, что он ещё не захватил город в свои руки. Адриан повернулся набок, закрыв глаза. В сущности, если этот артефакт действительно содержит кровь демона-владыки, то он крайне опасен. С ним можно сотворить много зла, заставив демонов служить себе. Мак подумал о том, а не забрать ли его себе. Габриэль можно найти и другим путём. Нет. Магия сделки не позволит. Но есть способ получше. Честно рассказать обо всём Харону, дождаться, пока его люди выкрадут артефакт и передадут хозяину клуба, а потом украсть вещицу уже у него. Раздумывая над схемой, Адриан поднялся на ноги и прошёл в небольшую ванную. Включив воду, он умылся, смыв с кожи пыль, тонким слоем покрывавшую лицо после прогулки по городу. А когда Мак потянулся за полотенцем, его взгляд упал на собственное правое предплечье, где на коже белели едва заметные линии шрамов, складывавшиеся в магические печати. Отец сидел напротив Адриана, и в синих глазах каригана старшего читалось беспокойство, хотя он и старался его скрыть. «Будет очень больно», — спросил Адриан, сцепив руки в замок. Ему было шесть и отец наконец-то раскрыл ему семейную тайну. Мальчику предстояло стать вместилищем огромной силы, что передавалось из поколения в поколение магам их семьи. И для того, чтобы сила не разрушила его изнутри, он должен был пройти через болезненный магический ритуал. Дамиан Карриган, впрочем, и раньше рассказывал сыну истории о том, что их семья всегда была отмечена особой миссией в этом мире, но лишь сейчас — Отец углубился в детали. «Ты уже доказал, что твой магический потенциал невероятен, Эдди», — сказал Дамиан, держа ладошку сына в своей руке. «Но теперь придётся проявить силу совсем другого порядка, силу духа. Ты обязательно выдержишь ритуал. Видишь?» Отец провёл кончиком пальца по своему оголённому предплечью. Адриан кивнул. «Я тоже прошёл через это, примерно в твоём же возрасте». И ты стал сильнее? Разумеется. Одолеть всех тех демонов, которых я приносил для опытов, мне помогала именно эта сила. Я буду учить тебя обращаться с ней, и ты станешь самым сильным магом современности. Как ты? Даже сильнее. Дамиан подмигнул. Никто не мешает тебе превзойти меня. Всё будет зависеть от твоего выбора. Я не хочу лгать, Эдди. Будет больно. Но ты выдержишь. Это будет первое, единственное и самое сложное задание. Однако, выполнив его, ты станешь несравненным по силе чародеем. Это равноценный обмен. Без боли не будет могущества. Адриан смотрел на отца и больше не видел беспокойства в его глазах, лишь заискивающую просьбу и обещание воздать должное за пройденное испытание. Истории, которые рассказывал Дамиан про свои приключения, всегда будоражили детский ум. Адриан видел, что отец неуязвим и очень хотел стать таким же. Одним щелчком превращать адских тварей в пепел. «Да, я хочу быть сильным», — наконец ответил мальчик. «Я готов, папа. Когда это случится?» «Завтра или послезавтра. Когда мы всё подготовим?» «Сын, ты большой молодец. Я в тебя верю». Дамиан притянул его к себе и обнял. Адриан до сих пор помнил боль, с которой магия оставляла на коже отметины. Тогда он ещё не знал сути, но намного позже, когда ему исполнилось 14 лет, отец объяснил — его тело фактически превратили в магическую печать. И печать эта не давала силе сжечь человеческое тело Адриана, вырваться на свободу и уничтожить. Всё вокруг. Магу всё ещё иногда мерещилось, будто печати зудят, и из них выделяется сукровица. И он торопливо опускал взгляд, проводя ладонью одной руки по предплечью второй. А тогда, в детстве, печати почти не кровоточили. Магия сначала будто вырезала их на теле, а потом прижигала. После ритуала мать ухаживала за Адрианом, хотя он старался не показывать ей свои боли и быть сильным, как отец. Он ведь тоже через это прошёл». Другим потрясением для Адриана стал миг, когда в нём открылись способности следопыта. Мальчик вытер кулаком слёзы против его воли, скатившиеся по щекам. «Он не собирался реветь, вот ещё! Он самый сильный маг в мире, и проклятые слёзы точно не возьмут над ним верх». «Могущество следопыта в его интеллекте», — пояснил Дамиан, пытаясь успокоить сына чтобы весь мир лежал у твоих ног, не обязательно класть его туда силой. Только представь, каких высот ты сможешь добиться хитростью, плести интриги и заговоры, заставлять людей поступать так, как нужно тебе. Разве это плохо? Следопыты всего лишь ищут вещи и людей, выкрикнул Адриан, прилагая все усилия, чтобы не разрыдаться. Отец подался вперёд и коснулся ладонью его плеча. Представь, что ты сможешь потребовать у людей за свои услуги. Следопыты, редкие маги, ты всегда будешь востребован и сможешь назначать свою цену, любую, например, чью-то жизнь. Это ли не истинное могущество?» Отец был прав, хотя Адриан в конечном итоге отказался от мысли стать лучше всех. Повзрослев, он стал считать свою силу даром и наслаждался ей. Ему было всё равно, что думают о нём другие. Главным оказалось то, что он сам про себя знал. И в своих способностях Адриан никогда не сомневался.